Глава 90. Зола нашла глазами королеву. Та пристально следила за новоприбывшими, высунувшись из-за подлокотника. Потом Ливана перевела взгляд на пистолет-крес, который лежал всеми забытый у самых дверей. Скарлетт приглушенно вскрикнула и послушно рванулась за оружием. Скользя по гладкому мраморному полу, Зола попыталась ее опередить. «Слишком много врагов, слишком много оружия. У нее просто не хватит рук» поэтому Зола не стала подбирать пистолет, отпихнула его ногой так, что он улетел к помосту для зрителей. В следующий миг Скарлетт навалилась на нее всем телом, вцепилась в волосы и рванула назад, что было сил, чуть не свернув шею, не выпуская ружье из рук, такое, как извернулась и врезала Скарлетт титановым кулаком в висок. Сработало. Скарлетт разжала пальцы и рухнула на пол. На чувство вины у Золы времени не было. Зал сотряс мощный рев. Волк готовился вступить в бой. Он мчался к Золе. Она переводила взгляд с ружья на нож, с отчаянием осознавая, что с одними кулаками против нового волка ей не выстоять. Морщась от заливавшего глаза пота, она подняла ружье. Но волк, вопреки ожиданиям, бежал вовсе не к ней. Перескочив через Золу, он упал на колени возле Скарлетт и бережно прижал ее к себе. Волк, неуправляемый зверь королевы. Несмотря ни на что, он остался собой. Золу уже подташнивала от боли и слабости. С трудом сглотнув, она встала, покачнулась и снова осела на мраморные плиты. Волк, запинаясь, пробормотала она. «Пожалуйста, помоги, Крес. И Торну. Пожалуйста». Волк поднял голову. Его глаза горели зеленым огнем. Он обернулся и посмотрел на Крес. Белая как мел, девушка лежала, прижимая руки к животу. Торн сидел, скорчившись, на обломках стула. По лицу капитана было видно, что он хочет подойти к крес, но боится, что тело вновь предаст его. Наконец волк кивнул. Радуясь, что теперь кто-то позаботится о раненных друзьях, Зола снова попыталась встать. На сей раз ей это удалось, и она заковыляла к трону. Обойдя помост, она увидела Ливану. Королева сидела на коленях, опершись левой рукой о спинку трона и пряча правую в складках роскошного платья. Изысканный наряд для коронации, волнами лежавший вокруг Ливаны, составлял разительный контраст с ее уродливым лицом. Судя по всему, королева решила не тратить силы на иллюзии. Зола неожиданно разозлилась на себя за то, что мысленно называла королеву уродливой. Когда-то давно она стала жертвой, точно так же, как и Зола. А сколько людей называли уродливыми, отвратительными и неестественными ее металлические конечности? Нет, Ливана была чудовищем, но не потому, что уродливым было ее лицо, спрятанное под маской чар. Истинное уродство таилось гораздо глубже. Сморгнув каплю пота с ресниц, Зола подняла ружье и направила его в сердце королевы. В тот же миг рука Ливаны вынурнула из складок платья, и Зола увидела пистолет, который сама отшвырнула к помосту. Пальцы королевы дрожали, словно пистолет был невероятно тяжелым. Зола видела, что Ливана не привыкла держать в руках оружие. Конечно, ведь до сих пор всю грязную работу за нее исполняли верные слуги. Ливана стиснула зубы, и Зола почувствовала, как напряглись мышцы ее правой руки. Связки натянулись, сухожилие свело судорогой. Нахмурившись, она посмотрела на ружье. Указательный палец лежал на спусковом крючке. Зола попыталась надавить, мысленно закричала, потом взмолилась «Ну же, ну! Давай!» Рука тряслась, ружье ходило ходуном, дыхание вырывалось из груди короткими хрипами. Она ощущала твердость спускового крючка под подушечкой пальца, но не могла на него нажать. Страх постепенно покидал глаза королевы, губы ее дёрнулись в торжествующие улыбки, но напряженная складка между бровей портила впечатление. Ливане требовалось немало сил на то, чтобы держать под контролем руку Золы. Облизнув уже неалые губы, она прошептала. «О, ты тоже устала». Зола ощетинилась. Через ее тело словно пробежал разряд тока. Сосредоточившись на трясущейся руке королевы, она накинула на нее ментальную петлю. Глаза Ливаны удивленно расширились. Мокрые от пота волосы липли к обезображенной ожогами щеке. Она посмотрела на руку, предавшую ее впервые за долгое, очень долгое время. Зола заставила руку королевы согнуться и направить пистолет вверх. С огромным трудом она отвоевывала сантиметр за сантиметром. Лицо Ливаны вспыхнуло, складка между бровей стала глубже. Рука Золы тоже пришла в движение. И вскоре она почувствовала, как металл ствола холодит висок. Теперь она стала зеркальным отражением Ливаны. Оставался только один вопрос. Кто выстрелит первым? «Вот так все и должно было случиться в ту ночь на балу», прошептала Ливана. «Так оно и случится». На лице ее появилась безумная улыбка. Королева не отрывала глаз от того места, где ствол ружья давил на мокрую от пота кожу золы. Зола прекрасно помнила события той ночи. Этот кошмар она забудет не скоро. Ливана вынудила ее приставить к виску пистолет Ясина. От верной гибели Золу спас кибермозг, пробившийся сквозь чары королевы. Но теперь он ей на помощь не придет. «Прощай, племянница!» Зола не могла вернуть себе контроль над рукой, но все ее тело противилось вмешательству Ливаны. «Нет, это еще не конец!» Она не позволит королеве нажать на курок. Палец дернулся, не зная, кому из хозяев повиноваться. От него сейчас зависела ее жизнь. Остатки энергии Зола тратила на то, чтобы контролировать королеву. Воздух между ними буквально искрил от биоэлектричества. Битва шла в полном молчании, которое нарушало только тяжелое дыхание соперниц. Чуть отступив, они снова атаковали друг друга. Только Золе начинало казаться, что она сдвинула палец Ливаны, как ее собственный начинал сильнее давить на спусковой крючок. По внутренней стороне локтя, щекоча кожу, сбегала капля пота. Прядь волос прилипла к губам. Ноздри втягивали резкий запах железа. Каждое ощущение отвлекало, мешая сосредоточиться. С каждой секундой она становилась слабее. Но и Ливана держалась из последних сил. Ее лицо тоже исказилось от напряжения и блестело от пота. Она тоже задыхалась, как вдруг в голове золы что-то резко щелкнуло. Она ахнула, и рука с ружьем бессильно повисла вдоль тела. Мышцы горели огнем, но снова повиновались ей. От усталости и потери крови кружилась голова. Ливана раздосадованно всхлипнула, плечи ее опустились. «Хорошо, я сдаюсь». Она произнесла эти слова так тихо, что Зола сперва не поверила своим ушам. Хотя она по-прежнему контролировала руку королевы, прижимавшую пистолет к виску, Ливана, казалось, забыла его существование. Кончики ее губ бессильно обвисли, а тело будто усохло и сжалось на фоне роскошного платья. «Я отдаю тебе корону, страну и трон. Бери все. Только... только позволь мне быть собой». Позволь мне снова стать красивой. Пожалуйста. Зола смотрела на Ливану, на ее шрамы, тусклые спутанные волосы, закрытый рубцом глаз, дрожащие губы и сгорбленные плечи. У королевы не было сил даже на чары. Она слишком ослабела, чтобы сражаться. Внезапно Зола ощутила острую укол жалости. Несчастная жестокая женщина до сих пор так и не поняла, каково это быть по-настоящему красивой или по-настоящему любимой, и вряд ли когда-нибудь поймет. «Я принимаю твою капитуляцию», — сказала Зола, с трудом ворочая языком. Она позволила Ливане опустить руку, продолжая удерживать палец на спусковом крючке. Затем сунула за пояс нож и протянула вперед раскрытую ладонь. Ливана помедлила, но потом отдала ей пистолет. Но в следующий миг она выхватила нож из-за пояса Золы и всадила его прямо ей в сердце. Золе показалось, что из нее разом вытянули весь воздух. Ее словно пронзила молнией. Она начала падать назад. Лицо королевы исказилось от ярости. Она схватила рукоять ножа обеими руками и провернула лезвие в ране. Золу захлестнула волна боли. Мир поплыл и подернулся рябью. Только животный инстинкт самосохранения заставил ее поднять ружье и нажать, наконец, на спусковой крючок. Выстрел отшвырнул Ливану к трону. Зола не заметила, куда попала пуля, но увидела кровавые брызги на резной спинке. Перед глазами замелькали яркие звезды. Со всех сторон ее обступила тьма, горячая и липкая. Звезды. Зола не сразу поняла, что они ей не кажутся. Кто-то нарисовал созвездия на сводчатом потолке тронного зала. Над ее головой раскинулась целая галактика. Сквозь глубокое молчание космоса до нее доносились приглушённые звуки: чей-то крик, рев разозленного зверя, топот, дверь ударившаяся о стену, кто-то зовёт её по имени. Звуки эхом отдаются в голове, легкие по-прежнему отказываются впускать воздух, тело содрогается, на языке проступает медный вкус крови, тёмная силуэт наклоняется над золой, коре глаза, наполненные страхом спутанные черные волосы, губы, о которых мечтает каждая девочка в содружестве. Кай смотрел на рану, на нож, торчащий из ее груди. Кажется, он снова позвал ее, потом повернулся и крикнул что-то через плечо, но его голос звучал, словно из-под воды. А Зола уплывала далеко, далеко, далеко.